но тебе все равно, надо сильным ударом вогнать пестик в ступку и бить им до тех пор, пока не произойдет взрыв. — Я погибну, — мрачно предположил брат Рудольфа. — Без сомнения, — изрек мусорщик. И совок его соскреб в угол добычу метлы. И тем не менее... — Приступай. Монах медлил. — Приступай, — «Ради истины. Сказано же, мудрость мира — заблудшая овца, потерянная верующими. Возврати ее хотя бы из рук неверующих». «Но начинай!» — рявкнул брат Мартин. «Начинай, иначе не откроют периодическую систему элементов радиоактивность некоторых творений божьих». Дверь закрылась за ним.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 читал Алексей Ковалёв